135 очков характеристик. Я теперь действительно топовый игрок по текущим меркам-то. Умение... Что там дает второй уровень наблюдательности? Умение наблюдательность второго уровня. Повышает шансы обнаружить спрятанные вещи и спрятавшихся противников. Позволяет увидеть уровень неизвестного монстра, увеличивает навыки картограф и кладоискатель на один. Неплохая штука, кстати. Наверное, на третьей ступени вообще вагон плюшек появится, оклады сами начнут проситься в руки. Мастер кинжал оказался аналогом арбалетчика, те же 10% урона за каждый уровень умения, но уже для кинжалов и ножей. Невидимка второго уровня позволяла оставаться в стелсе даже при получении незначительного урона, а также поднимал навык скрытности на 5. Вот невидимку с мастером я и взял в итоге. Затем повысил характеристики и взглянул на свои параметры. Смертная тень, уровень 53, урон 30-30, 45-45. Здоровье 400, в скобках 600. Мана 200, в скобках 300. Характеристики. Сила 60, в скобках 90. Восприятие 64, в скобках 96. Ловкость 70, в скобках 105. Выносливость 40, в скобках 60. Интеллект 20, в скобках 30. Удача 25, в скобках 37,5. Особенности. полог тьмы. Первооткрыватель. 4. Опасный сосед. Неумирающий. Умение. Невидимка 2. Наблюдательность. 2. Критик. Аура убийцы 1. Мастер кинжала 2. Навыки. Скрытность 44,5 в скобках 66,5. Ночное зрение 19 в скобках 28,5. Кладоискатель 6 в скобках 9. Каратель 16 скобках 24. Акробатика 16 скобках 24. Взломщик 1 в скобках полтора. Блок 1 в скобках полтора. Живодер 4 в скобках 6. Осквернитель 1 в скобках полтора. картограф 2, в скобках 3, идентификатор 0,04%, в скобках 0,04%, шкурадер 8, в скобках 12, пловец 2, в скобках 3, убийца 128, в скобках 192, звездочет 1, в скобках 1,5, враг народа 520. Жаль, с вещами оставленными где-то среди полуразрушенного города опять пришлось распрощаться, а урон от голых рук совсем смешной. Хорошо еще, что враг народа, в отличие от полезных навыков, ни разу не повысился. «Спасибо, но это вообще полная хрень, а не баланс», – сообщил я куда-то вверх. Впрочем, сомневаюсь, что мои слова кто-нибудь услышал. Ладно. Теперь нужно разобраться с тем, что мне досталось нового и непонятного. Особенность неумирающей. При получении урона, равного или превышающего показатель вашей полной жизни, вы получаете лишь урон – Равный, ваша полная жизнь минус один. Мне пришлось прочитать сообщение два раза, прежде чем его смысл окончательно до меня дошел. Судя по всему, получалось, что теперь убить меня неожиданно и с одного удара попросту невозможно, даже если выдать урон в миллион очков. Но это лишь при условии, что у персонажа будет совершенно полная жизнь, иначе не прокатит. Соответственно, при таких раскладах второй удар могущественного врага все равно отправит меня к проотцам. Но смерть придет с некоторой отстрочкой. Норм. Особенность опасный сосед, рядом с вами время от времени случается что-то нехорошее, страдают только окружающие. Внимание, особенность может повлиять на отношение к вам игроков и НПС. Армагеддон я уже вызвал, что уж хуже-то, блин. Умение ауру убийцы первого уровня. Вы убили 100 невинных игроков и ваша злоба начала проникать в этот мир. В радиусе 10 метров от вас все игроки начинают получать урон в одну единицу в секунду. Урон от ауры обезличен. Затраты на отключение ауры – 10 маны в секунду. В период неактивности ауры регенерация маны равна нулю. Я, похоже, действительно становлюсь не по-детски опасным для всех окружающих. А сам механизм этого умения явно рассчитан на то, чтобы плеер-киллеры не собирались стаями и вообще чувствовали себя вне общества. Интересно, а если заполучить такую ауру на уровне этак пятого-шестого? Сесть на главной площади какого-нибудь города, а потом с умилением смотреть на то, как дохнут все вокруг. Странно, что на ней не действует кстати, но и так неплохо. Навык враг народа. Вы убили нескольких НПС, и их отношение к вам ухудшилось. На уровне 10 невозможно торговаться в магазинах. На уровне 50 цены в магазинах увеличены в два раза. На уровне 100 вы не можете торговать с НПС. На уровне 250 вас считают врагом все НПС, кроме административных служащих. На уровне 500 вы объявлены в розыск и за вашу голову назначена награда. На уровне тысяча вы не можете пользоваться гостиницами, аукционными домами, банками, почтой. На уровне пять тысяч вас преследует кара богов. А вот это какой-то фееричный полярный лис. И что мне теперь делать с такой репутацией, спрашивается? Разве что ходить под вечной невидимостью, боясь из-под нее даже нос показать? Или сваливать в леса туда, где неписи нет в принципе, Заклинание «Звездопад». Качество уникальное. Обрушивает звезду в ту точку, где находится маг. Урон вариативен и не зависит от параметров мага. Радиус поражения вариативен и не зависит от параметров мага. Откат заклинания одна неделя. Для совершения заклинания требуется сосредоточение. Глава 11. Решив не унывать раньше времени, я закопался поглубже в развалины и вышел из виртуальности на форум. требовалось как можно скорее разобраться в том, что произошло сегодняшней ночью и понять, чем это все грозит обернуться в будущем. Еще мне очень хотелось похвастаться снятым роликом, думаю, мало кто встретил случившийся катаклизм, стоя на крыше и глядя на небо, да еще и с включенной записью. Файл был предусмотрительно обрезан на том моменте, где мне начали раздавать бонусы. Ни к чему всем знать такие подробности, и так могут возникнуть совершенно ненужные вопросы. Создав тему, я с пафосом обозвал ее «Самое красивое видео Армагеддона» и загрузил ролик на сайт. Сам же полез смотреть, кто и что успел выложить до меня. Большинство клипов разнообразием не отличались. Вот игрок идет куда-то, идет, а затем следует вспышка, удар и видео заканчивается. Впрочем, некоторые операторы умудрялись пожить немного дольше, снимая при этом окружавший их живописный дым и клубы пыли. Действительно прикольным был только один из роликов, его автор, зачем-то гулявший по площади с включенной камерой, запечатлел падение самого первого метеорита. Но это видео, понятно, тоже резко заканчивалось, показывая лишь тонущий в пламени дом, тот самый на крыше которого кое-кто недавно рассматривал приближавшуюся комету. Правильно я оттуда удрал. Настроение на форуме было совсем не радостным, народ в массовом порядке вопрошал, какого черта случилось, почему невозможно выйти из гостиницы и предусмотрено ли вообще такое западло игровыми правилами. Негодующих воплей раздавалось только, что появился один из модераторов. Армагеддон в нашем мире случается, и не только он. Каждое глобальное событие кардинально меняет ту зону, в которой оно произошло. Вам повезло оказаться в центре событий, не переживайте, ищите плюсы. Например, Метеоритное железо должно очень цениться при изготовлении доспехов, а в окрестностях города скоро могут обнаружиться новые подземелья, своды которых были пробиты метеоритами. И это лишь часть открывающихся перед вами возможностей. После ответа администрации жалобы несколько стихли, а игроки начали предвкушать тот прекрасный момент, когда они все же выйдут из гостиницы и начнут лопатами грести инопланетный металл. В этот момент я бросил читать форум и метнулся обратно в игру. Собирая метеоритное железо, пока горячо, что называется, и пока все остальные заперты в гостинице. Лашары. К сожалению, конкурентов у меня все равно оказалось достаточно много, похоже, все выжившее население города сейчас бродило по местам падения метеоритов и жадно высматривало драгоценные слитки. Возглавляли поиски стражники, прятавшиеся во время катаклизма внутри дворца, а наибольшее рвение выказывали торговцы, явно решившие хоть как-то восполнить убытки от разрушений. Но простые неписи и такие же простые игроки тоже неплохо вписывались в эту компанию «Нашел! Нашел!» Услышав чей-то радостный вопль, я с досадой глянул на стремительно светлеющее небо. Что ж, попытка не пытка. Под прямыми солнечными лучами, да еще и с огромным минусом в репутации, поиски напоминали каторгу. Мне постоянно приходилось прятаться в невидимости, избегать всех подряд, следить за тем, чтобы стелс не слетел раньше времени. Рядом то и дело раздавались счастливые крики, а у меня за душой по-прежнему был только ноль без палочки. Как тут вообще хоть что-то найти можно в таких-то условиях? Повезло мне уже ближе к полудню, впрочем... Везение было довольно относительным. На пути просто встретился пролом, открывавший дорогу в подземелье, куда почему-то никто не хотел лезть. Ну, мне-то даже без оружия канализация не страшна. Я спрыгнул вниз, под ногами оказался оплавленный камень и какие-то головешки, а впереди расположилась дырка, ведущая на уровень ниже. Теперь стало понятно, почему никто сюда не забрался – На поверхности искать небесное железо было заметно проще, а отсюда еще попробуй выберись. Я спустился на следующий ярус и обнаружил там новый пролом. Места боевой славы. Третий уровень канализации наконец-то порадовал меня остатками метеорита. Здоровенная каверна, образовавшаяся после разрушения нескольких перегородок, оплавленный пол и потолок, спекшиеся горы камней, какие-то обломки – Буквально через несколько секунд поисков зрения услужливо подсветило мне контуры лежавших на полу небольших слитков. Изумрудный звездный металл. Материал качества легендарный. Первый пошел. Я удовлетворенно сгреб добычу в инвентарь и продолжил рассматривать окрестности хищным взором. В игре присутствовали предметы самых разных типов. При этом их классификация была высокая. немного запутаны и вещи вполне могли принадлежать одновременно к нескольким категориям. Тем не менее, основная градация была не особо сложной. Самое простое оружие и доспехи носили маркировку обычных, хлам, он даже в Африке хлам. Вещи с увеличенными характеристиками и дополнительными свойствами обзывались редкими, заметно лучше, чем обычный мусор, но тоже не предел мечтаний. Легендарки представляли из себя некую вершину, Классные, и крутые вещи с различными неожиданными свойствами. Мечта каждого правильного геймера, в общем. Но здесь и начиналась легкая путаница. Уникальные предметы являлись одним из подвидов легендарок. То же качество, те же бонусы, а единственная особенность заключалась лишь в том, что никаких дубликатов этой вещи в забытых землях найти было нельзя. Точно такие же легендарки, но все же имевшие близкие аналоги, назывались неповторимыми. Скажем, неповторимое кольцо, валявшееся у меня в гостинице, давало плюс 9% к накопленному опыту. Это означало, что персни, дававшие 10 и 10,8%, где-то находились. А вот точно такого же больше в мире не было. Параметры масштабирующихся легендарок росли вместе с уровнем их владельца. Очень приятные и востребованные свойства, позволявшие носить одну и ту же одежду, что на десятом, что на сотом уровнях. Сетовые или иначе комплектные вещи давали какой-либо бонус при составлении полного набора, вот только найти несколько подходящих друг к другу легендарок было откровенно сложно. В принципе это было все, что на данный момент игроки сумели узнать о системе вещей. Я же получается только что обзавелся топовым ингредиентом, из которого можно будет сделать себе классную броню или оружие, найти бы еще что-то подобное, но подозреваю, больше здесь ничего не осталось. К сожалению, мои опасения полностью сбылись. Обнаруженный в канализации металл оказался единственным полезным ингредиентом, который попал ко мне в руки. Дальнейшие же поиски... Сначала я потерял кучу времени, пытаясь снова выбраться на поверхность. По оплавленным стенам подняться не получилось, так что пришлось искать выход на второй этаж, а затем и на первый. Вслед за этим мне пришлось убегать от толпы чрезвычайно зорких неписей, случайно обнаруживших врага народа, выползающим из недр канализации. Неудивительно, что меня буквально сразу же снова загнали под землю. Пришлось ожидать захода солнца, охотясь на встревоженных крыс. Но смена времени суток никак не исправила ситуацию. Вечером по улицам гуляло слишком много народу, а ночью, даже с моими навыками, искать иголку в стоге сена было весьма проблематично». Отчаявшись добыть хоть что-нибудь еще, я слегка психанул и вышел из игры. На форуме меня ждал небольшой сюрприз – письмо, в котором администрация игры просила разрешения использовать фрагменты снятого мной ролика для официальной рекламы. Взамен чего представители роботека обещали продлить подписку моего игрового аккаунта аж на полгода. Чуть поборовшись с накатившей жадностью, я ответил согласием. В конце концов, множество людей предоставит что-то подобное вообще бесплатно. Как же, это ведь такое событие, увидеть именно свою картинку на каком-нибудь рекламном экране. Неожиданно зазвонил телефон, объявился один из друзей. «Хай, не отвлекаю?» «Привет, нет, сейчас не занят. А что такое?» «Нужен твой совет и профессиональная консультация». В трубке раздался веселый смех. «Что такое случилось?» «Да пока что ничего». Просто мы с женой решили попробовать в эти твои земли поиграть. Совет нужен. В общем, ждем тебя сегодня в гости. Точнее, завтра. Сегодня поздновато уже. Ленка обещает к твоему приезду какой-нибудь ништячок приготовить. Эээ, ладно. К вам во сколько лучше? Давай после обеда, часиков 3 Ладно, ждите. С чем хоть вопрос то возникли? Ну, так, больше по общим темам. Мы же вообще ничего не знаем. хорошо, приеду. Как бы то ни было, а выходить на улицу и общаться с людьми иногда действительно нужно. Я посмотрелся в зеркало, ужаснулся от увиденного и начал приводить себя в божеское состояние. Постепенно это занятие переросло в глобальную стирку, а затем и в уборку квартиры. Неторопливая возня закончилась уже под утро. Теперь спать. Проснувшись, умывшись и намеренно проигнорировав компьютер, я отправился к друзьям, попутно заскочив в магазин за тортиком. Национальная традиция, как-никак. Таксист оказался словоохотливым парнем и, к моему удивлению, тоже играл в забытые земли. А сейчас все его мысли занимал какой-то новый рекламный ролик, появившийся утром в городе. «Да ты сам глянь, сейчас проезжать будем», — сообщил он радостным тоном. «Шикарное видео». Через пару сотен метров мы подъехали к одной из площадей, и у меня буквально отвисла челюсть. На громадном экране, занимавшем всю стену торгового центра, действительно крутился ролик забытых земель. Мой ролик. Я, округлившимися от изумления, глазами смотрел на рушащиеся здания и росчерки метеоров, крушащих авильон. Затем картинка дернулась, переходя в замедленный режим Взрыв отправил меня в свободный полет, и рекламщики извлекли из этого максимум эффекта. Охренеть! Да, здорово сделали. Сам поражаюсь, весело подхватил таксист. На экране видео сменилось радостным призывом испытать весь спектр виртуальных приключений прямо сейчас. Молодцы! Заторможенно согласился я, остро сожалея о том, что продешевил при продаже файла. Надо было пару лет подписки требовать, не меньше. Квартира друзей встретила меня нежным запахом свежеприготовленных котлет и веселым тявканем спаниеля тишки, радостно прыгавшего вокруг гостя. «Ну, рассказывайте», — предложил я, с надеждой вдыхая доносящийся из кухни аромат. «Сначала пообедаем», — непреклонным тоном заявила Лена. Ее муж лишь пожал плечами, мол, желание хозяйки закон До отвала, объявшись каким-то хитрым супом и теми самыми восхитительными котлетами, я даже умудрился чуток подкормить тишку, смотревшего на меня из-под стола преданными глазами. Затем мы немного поболтали о пустяках. Лена, как обычно, отметила мое неженатое состояние, намекнув на какую-то свою знакомую. Почему, интересно, при виде холостого друга все женщины проникаются желанием засунуть его в брак? Да еще и с какими-то левыми подругами, на которых без слез не взглянешь. «Короче, Денис, важно произнес Коля для большего психологического воздействия, размахивая вилкой с наколотом на зубцы куском котлеты. Мы тут давненько уже ни во что не играли, а сейчас подвернулся такой случай. В общем, совпала хорошая премия и возможность купить капсулы с большой скидкой. Котлета сорвалась с вилки, и по изящной дуге отправилась в волчащую пасть с паниеля. И у нас сейчас муки выбора». Продолжила Лена, выразительно взглянув на мужа. «На примете несколько игр, но склоняемся больше к твоей». «Ага, вроде как классно там все. Ты новый ролик видел? Где взрывы в городе и все такое?» Я не удержался от смеха и чуть не подавился. «Люди, это мой ролик. Я его вчера компании продал за полгода оплаченного доступа». «Да ладно». «И что, там все правда?» «Правда». И метеоритный дождь, и то, как я по крышам бегал. Все так и было. Более того, устроил это тоже я. Пришлось рассказать о случившемся подробно и со вкусом, беззастенчиво подпитывая чувство собственного величия. Приятно чувствовать себя звездой не самого маленького игрового мира. После выяснения всех деталей про катастрофу, ребята заинтересовались недостатками игры. Да нет там никаких недостатков, если честно. Разве что ограничения на всякие коммуникативные штучки. Для общения артефакты покупать нужно, а это дорого. Но через недельку снимут запрет на донаты, и тогда все станет совсем легко и просто. Если, конечно, забросить туда денег. В целом же все достаточно обычно. Сначала мочишь кроликов, потом белок, потом драконов. Из плюсов – непознанность мира. Очень много всего не изученного большой шанс найти что-то очень крутое. Есть и минусы. Не знаешь, где родишься. Вспомнив про форум, я поведал историю бедолаги-островитянина. Ха, неудачник, прокомментировал историю Коля. А пересоздать героя только через неделю можно, да? Пока что так. Вроде как в будущем это ограничение тоже снимут. Мы пообщались еще некоторое время, перескакивая с игры на Ленкину подругу и прочие важные и насущные темы. Затем я начал постепенно собираться, чувствуя себя сытым и довольным, словно слон, заглотивший мешок арахиса. Все-таки в семейной жизни есть свои плюсы. Дом встретил меня чистотой и пустотой. «Надо себе тоже какую-нибудь живность завести», – произнес я, сняв ботинки и вспомнив о веселом Тишке. «С другой стороны, за питомцами уход нужен, а у меня теперь совершенно нет времени», – На форуме творился веселый кипиш. Административные здания Авельона наконец-то разблокировались, толпы игроков бросились на улицы и в окрестные леса, стараясь отыскать там что-то полезное. Отыскали. Совсем рядом с городом открылось новое подземелье, куда сразу же ломанулись несколько десятков человек. Спустя полчаса всю эту группу воскресило в городе, а из пролома, По окрестным лесам начала разбредаться всевозможная нечисть. Как писали очевидцы, все появившиеся существа имели в названии приставку «древний» и заметно превосходили уровнями как местных кроликов, так и большинство игроков. Похоже, в ближайшем будущем эти твари имели неплохие шансы захватить Авельон. Его стены в нескольких местах были разрушены прямыми попаданиями метеоритов и восстановлению в ближайшем будущем не подлежали. Впрочем, местный король, почуяв запах жареного, уже объявил всеобщую мобилизацию на благо империи, даже объявил о глобальном найме. Так что теперь обычные неписи вместе с низкоуровневыми игроками ударно трудились, разбирая завалы и приводя в порядок улицы города, а элита охотилась на распоясавшихся монстров. С центральной частью Авельона возилось больше всего народу. Главная площадь уже была приведена в порядок, а игроки искренне восхищались тем, как придворный маг отполировал и украсил застывшее каменное озеро. Благодаря его стараниям, отшлифованная масса гранита превратилась в идеальное поле, испещренное постоянно меняющимся пламенным узором. Красота, одним словом. Впрочем, волшебник... не удовольствовался внешними эффектами и, воспользовавшись практически совершенной формой получившейся плиты, превратил ее в сложный магический артефакт. Теперь на одном из участков площади стоял караул королевских гвардейцев, охранявших территорию в несколько десятков квадратных метров. Как быстро выяснили любопытные, там достаточно быстро прокачивалась устойчивость к огню, этокий хитрый тренажер. Сейчас нахождение внутри кольца гвардейцев стоило одной золотой в минуту, и желающие воспользоваться предложением уже плотно заполнили все доступное пространство. Думаю, король, как умный человек, скоро повысит плату. Мое собственное видео вызвало много комментариев и завистливых слов, особенно на фоне вышедшего утром рекламного ролика. Но, к счастью, резкий взлет по уровням заметил только один человек. Остальные же просто восхищались картинкой и гнобили ее автора. Пора в режиссеры. Я уже собрался было нырнуть в капсулу, когда обратил внимание на одну из новых тем. Создатель топика рассказывал о вознаграждении за мою поимку. А саму награду назначил король, и это было уже заметно серьезнее всяких смешных клановых разборок. Тема быстро обрастала ответами. Кто-то вспомнил про видео, кто-то про мой скачок в развитии. Игрокам не составило особого труда состыковать эти детали, так что уже через полчаса форум радостно скандировал клич «Покараем убийцу и террориста». В общем, пора мне, похоже, валить отсюда. В центральной области мира, где до сих пор царит война и где можно обнулить свой счетчик врага народа, насколько я понял – Гадский навык уменьшался при убийстве официально вражеского неписи или при спасении обычного. Завербуюсь в армию какого-нибудь царька и буду мочить козлов, так сказать. Если меня, конечно, каким-то чудом подпустят к этой армии, при таком-то послужном списке. Мне слегка взгрустнулось. На месте здешних правителей я бы себя нанимать не стал. С другой стороны, должен же быть какой-то способ сбросить счетчик. рано или поздно все равно найду. Я зашел в игру и оказался в толпе народа. Правильно, уходил ты из кучи развалин, а их, похоже, расчистили. Пару секунд всем было на меня плевать, мало ли, кто еще появился в мире. А затем до народа дошло. «Это же он! Тот самый! За него штукарь золотом обещан! Вали, гада!» Мне чрезвычайно пригодилась новая способность, позволявшая оставаться в стелсе даже при получении урона. Без нее перс умер бы в первые же мгновения, погребенный под градом ударов. А так, словив несколько плюх, я все-таки умудрился выскочить из толпы и скрыться в каком-то переулке. Увы, ни мне одному при прокачке доставались классные умения. Это я понял, когда прямо с небес на мою убегающую тушку свалились три стрелы. Здоровенный пруд, пробивающий тело чуть ли не насквозь. Черт его знает, с чем такое можно сравнить. Даже на 30% ощущений. С одной стрелы прошел скилл оглушения, и я некоторое время не мог сделать ничего толкового, шатаясь как пьяный, даже врезавшись пару раз в стены соседних домов. Фак. К счастью, невидимость по-прежнему оставалась на мне, а самонаводящиеся умения у врагов явно встали на кулдаун. По крайней мере, меня, полумертвого и притаившегося в тени, никто не нашел и не добил. а Вот только легче от этого не стало. Какая-то из стрел оказалась еще и ядовитой, блокирующей регенерацию. А по всему району разнесся слух, что объект, за поимку которого назначена награда, находится совсем рядом. Вверх стали взлетать какие-то Осветительные фиговины в воздухе появились, разнообразные летающие твари, окрестности наполнились криками и звоном оружия. Началась облава. Мне оставалось только злобно выругаться. Очень скоро народ сообразит, что далеко уйти я попросту не мог, а это значит, что если меня будут целенаправленно искать, то найдут. Попросту оцепят квартал, позовут стражу и прочешут все частым гребнем. «Надо сваливать». Но сначала я гляделся и осторожно полез наверх. На крыше изучать звезды было гораздо удобнее. Десять минут созерцания небосвода принесли свои плоды. Вы применили заклинание «Звездопад». Эпицентр вместе вашего текущего нахождения. Время восстановления – 6 дней, 23 часа, 59 минут, 59 секунд. Время до удара – 1 минута. Настала пора осуществлять вторую часть злобного плана. Выскочив из тени печной трубы на край крыши, я схватил какой-то обломок и запустил его в группу игроков, оживленно переговаривавшихся неподалеку. 55 секунд. Вам меня не взять, жалкие пассивы. Теперь быстро перебежать на другую сторону крыши, повторить незатейливый слоган, снабдив его еще большим количеством мотюков. Сорок пять секунд. Заглянуть в проулок и столкнуть пару обломков от разбитого барельефа на голову стражников, стоявших внизу. Тридцать восемь секунд. С другой стороны улицы послышались крики над головой, кто-то радостно каркнул, меня, похоже, обнаружили все в округе. Я выглянул с края крыши еще раз, чуть не словил стрелу и с радостью заметил бегущих к зданию людей. Тридцать секунд. Пора валить.